Глава 11. Отдай лишнее. Ах, когда я писала эту главу, поссорилась с очень близким мне человеком. Но вы наверняка даже догадаетесь, с кем именно. Так случилось. Было очень тяжело, но я совершенно неожиданно нашла поддержку. Написала подруге Варе, что мне плохо. А она в ответ, ну так поделись, что произошло. Я хотела отказаться, потому что тема эта очень личная и вообще мало ли что. Но вдруг осознала, что она мне говорит. Она сказала, отдай это мне, я готова это взять. И я рассказала и поплакала. И она очень меня поддержала. И это было здорово. Вот и кит часто готов брать то, что я не в силах нести одна. И моя задача это научиться отдавать. Тань, что происходит? Я чувствую у тебя, что-то там варится. Я хочу знать, что это. Почему какой-то недобрый сарказм в твоих сообщениях сквозит? Нет, тебе показалось, нормально все, «А я чувствую, что ненормально, и, пожалуйста, скажи, что не так. Мне очень важно это знать. Если я буду знать, на что ты обижаешься, я смогу с этим что-то сделать». «Ну, да, я от злости вот палец на ноге сломала». «Господи, кошмар какой, Таня! У тебя что, пальцы, что ли, лишние?» Просто говори мне, если тебе что-то не нравится. Мы же еще мало друг друга знаем. Мне важно понимать, с кем я имею дело. Я не умею мысли читать. Пожалуйста, сообщай мне. Я очень тебя прошу об этом. Не надо пальцы. Я очень благодарна за это киту, потому что иногда из любого живого человека нужно вытаскивать клещами. Его страхи, сомнения, тревоги. Мы начинаем думать, если я скажу правду, человек обидится, и мне так страшно его потерять. И, кажется, лучше промолчать, и беда тогда обойдет стороной. Но по факту все происходит ровно наоборот. Именно из-за того, что мы не говорим, пар в скороварке начинает копиться, а потом крышку срывает, и горячая сгущенка капает с потолка всем на голову. Не знаю, было ли с вами такое, но я думаю, образ вам понятен. Поэтому помните, что брать и давать обратную связь — это тоже очень важная история. Человеку нужен человек. Мысль Лема не новая, конечно. Но однажды в разговоре с подругой Варей нам удалось сформулировать для себя, что такое действительно качественное общение. В процессе такого общения происходит обеззараживание и подзаряживание обоих собеседников. Слышите игру слов, да? Обеззараживание и подзаряживание. Тут главное следить за правильностью букв. А то некоторые в самотохе путают эти буквки, и тогда получается обеззаряживание и подзаряживание. Да, это уже полная хрень, конечно, товарищи. все таки пусть будет в нашей жизни именно обеззараживающее и подзаряживающее общение, чтобы внутренняя зараза случайно не начала уплескиваться в мир. Кстати, надо ли отдавать раздражение, злость, печаль? Как думаете, надо? Надо обязательно все это добро из себя выпускать, конечно же. Главное — передать его кому-то более сильному. Просто необходимо уточнить, готов ли человек их принять в этот момент. Ведь даже если он очень сильный, он все равно, может быть, не готов взять в этот момент чужую боль или истерику. И уж точно совершенно не стоит вываливать свой негатив на голову, ничего не понимающих беззащитных детей и стариков. Не обязательно орать, можно нарисовать свой гнев или боль. В таких случаях обожаемый мной Вадим Демчок говорит «Сыграй это!» «Важно дать выйти сжигающей вас темной энергии. Каждый художник знает, если ты умеешь проводить через себя сильные чувства и отдавать их в мир, ты можешь создавать величайшие произведения искусства, художественные, музыкальные, любые. И, кстати, удивительным было для меня узнать, что по статистике оказывается в мире – Гораздо больше грустной музыки, чем веселой, представляете? Удивительно. Авторы чаще создают минорные произведения, но и покупают их тоже больше. Почему бы это? Думаю, умение выгружать как раз негативные эмоции из себя в мир — очень важная потребность человека. И выгружать грусть под грустную музыку легче. И, возможно, многие творцы ровно с таким мотивом пишут свои великие произведения, не чтобы прославиться, а как бы это сказать, чтобы освободиться. Олег несет добро и счастье. Его увидевшая жена кричит, «Куда ты это тащишь? И так весь дом говном забит!» Стишки-пирожки. Один мудрый друг сказал мне недавно, «Вообще, любовь — это состояние внутри». А вот отношение – это система обмена делами. И мне как-то очень захотелось прочувствовать этот момент. Что такое система обмена делами? Как это? Ну, наверное, это же как-то про брать и давать. Ну и, в общем, как-то утром я отправила киту с курьером какие-то дико вкусные авокадо. Ну, и иногда я просто знаю, что он по уши в работе, отправляя ему еду. Вы тоже уже это знаете. Он очень обрадовался, а на одном авокадо вырезал маленького принца на планете и прислал мне фото этого шедевра. И я была бесконечно растрогана, и из меня вдруг высыпало стихотворение. А к серому это подходит очень и очень. И яркость моя выбивается между строчек, и, знаешь, закутаться в серое так уютно, и можно стать невидимкой хоть на минуту, и можно стать невидимкой, оставив только в глазах сияние, Сочного счастья дольки. Восходы холод в бровях И в ресницах ими. Так можно жить в это время, Так выносимей. Сбудется завтра, наверное, Это не точно. Время нас держит структурой, И прутья прочны. Я не цепляюсь, не думаю, не считаю. Кажется, будто падаю. Нет, летаю. Из авокадо выпорхнуть маленьким принцем, И мы не вправе знать, Что из вечности вылупится. Льдинки на сердце под взглядом твоим расплавится. Я засыпаю серой, проснусь красавицей». Просто если ты что-то вкладываешь в отношения, и это принимают с радостью, если тебе приносят дар, и ты им честно наслаждаешься, то в этой системе неминуемо прибавляется любви, а значит, и энергии на новые поступки. вот что такое система обмена делами. Поживите с этим. Если будете внимательно наблюдать за собой, то заметите, как излившаяся вовне энергия расчищает пространство внутри. А на свободное место обязательно начинает что-то приходить. Именно в связке «брать-давать» содержится огромный энергетический потенциал. Хэштег «Блаженствуй, даря надежду».